Наступило молчание, но его чуть не сразу же нарушила Эмили Брент «Все это очень подозрительно», — сказала она «Я получила письмо, подписанное очень неразборчиво Я решила, что его послала одна женщина, с которой познакомилась на курорте летом года два-три назад Мне кажется, ее звали либо миссис Оден, либо Оньон Я знаю миссис Оньон, знаю также и мисс Оден но со всей уверенностью могу утверждать, что у меня нет ни знакомых, ни друзей по фамилии Оним». «У вас сохранилось это письмо, мисс Брэнд?» спросил судья «Да, я сейчас принесу его». Мисс Брэнд ушла и через минуту вернулась с письмом. «Кое-что начинает проясняться», сказал судья, прочтя письмо. «Мисс Клейторн?» Вера объяснила, как она получила место секретаря. «Марстон», — сказал судья. «Получил телеграмму от приятеля», — сказал Антони. «Рыжик и Беркли». «Очень удивился, думал он в Норвегии. Он просил приехать побыстрее сюда». Оргрейв кивнул. «Доктор Армстронг», — сказал он. «Меня пригласили в профессиональном качестве». «Понятно. Вы не знали эту семью прежде». «Нет, в полученном мною письме ссылались на одного моего коллегу». «Для пущей достоверности, конечно», — сказал судья. «Ваш коллега, я полагаю, в это время находился где-то вне пределов досягаемости». «Да». Ломбард, он все это время не сводил глаз с Блора, вдруг сказал. «Послушайте, а мне только что пришло в голову». Судья поднял руку. «Минуточку». «Но мне, нам следует придерживаться определенного порядка, мистер Ломбард. Сейчас мы расследуем причины, которые привели нас на этот остров». Генерал МакАртур, генерал пробормотал по усики усике, получил письмо от этого типа, онима. Он упоминал старых армейских друзей, которых я здесь повидаю. «Писал, надеюсь, вы не посетуете на то, что я счел возможным, без всяких церемоний обратиться к вам. Письма я не сохранил». «Мистер Ломбард», — сказал Оргрейв. Ломбард лихорадочно думал, выложить все на чистоту или нет. «То же самое», — сказал наконец он. «Я получил приглашение, где упоминались общие знакомые. Попался на удочку. Письмо я порвал». Судья Уоргрейв перевел взгляд на мистера Блора. Судья поглаживал пальцем верхнюю губу, в голосе его сквозила подозрительная вежливость. Только что мы пережили весьма неприятные минуты. Некий бестелесный голос, обратившись к нам поименно, предъявил всем определенное обвинение. Ими мы займемся в свое время Теперь же я хочу выяснить одно обстоятельство Среди перечисленных имен Упоминалось имя некоего Уильяма Генри Блора Насколько нам известно, среди нас нет человека по имени Блор Имя дэвис упомянуто не было Что вы на это скажете, мистер Дэйвис? «Дальше играть в прятки нет смысла», — помрачнел Блор. «Вы правы. Моя фамилия вовсе не Дэйвис». «Значит, вы и есть Уильям Генри Блор». «Так точно». «Я могу еще кое-что добавить к этому», — вмешался Ломбард. «То, что вы здесь под чужой фамилией, мистер Блор, — это еще полбеды. Вы еще и враль каких мало. Вы утверждаете, что жили в Южной Африке и, в частности, в Наталии. «Я знаю Южную Африку и знаю Наталью, и готов присягнуть, что вы в жизни своей там не были!» Восемь пар глаз уставились на Блора. Подозрительно, сердито. Антони Марстон, сжав кулаки, двинулся было к нему. «Это твои шуточки, подлюга, отвечай!» Блор откинул голову, упрямо выдвинул тяжелую челюсть. «Вы ошиблись адресом, господа», — сказал он. «У меня есть с собой удостоверение личности, вот оно!» «Я бывший чиновник отдела по расследованию уголовных дел Скотланд-Ярда. Теперь я руковожу сыскным агентством в Плимуте. Сюда меня пригласили по делу». «Кто вас пригласил?» Спросил Уоргрей. «Поним». Вложил в письмо чек, и немалые на расходы. Указал, что я должен делать. Мне было велено втереться в компанию, выдав себя за гостя. Я должен был следить за вами. Ваши имена мне сообщили заранее». «Вам объяснили, почему?» «Из-за драгоценности миссис Соним», — удрученно сказал Блор. «Миссис Соним!» «Чтоб такой стрелянный воробей, как я, попался на мякине!» «Да никакой миссис Соним и в помине нет!» Судья снова погладил верхнюю губу, на этот раз задумчиво. «Ваши заключения представляются мне вполне обоснованными», — сказал он. Алик, Норман, Поним. Под письмом мисс бренд вместо фамилии стоит закорючка, но имена написаны вполне ясно. Анна, Нэнси. Значит, оба раза фигурируют одинаковые инициалы. Алик, Норман, Поним. Анна Нэнси Оним То есть каждый раз А-Н-Оним И если слегка напрячь воображение, мы получим а н ним Боже мой, это же безумие, вырвалось у Веры Судья согласно кивнул Вы правы, сказал он Я нисколько не сомневаюсь, что нас пригласил на остров человек безумный и, скорее всего, опасный маньяк.